круг интересов. Письм в своей жизни Димка ещё не писал. Ну, мы ж не задание каждый день писал в тетрадях, диктанты писал, даже сочинения. А вот письме мне приходилось. В прошлом году, когда в лагерь поехал, мама и конверт ему с обратным адресом дала, просила сообщить, как пойдёт у него там жизнь, а всё равно не писал. Так обратно конверт опровёз. Его всё не потому, что лень было десяток строк написать, Просто случайно вышло. Мама сама два раза приезжала к нему и даже про этот лагерь напечатала в газете на четвёртой странице весёлую зарисовку. Димка, когда читал её, улыбался и всё ждал, не мелькнёт ли его фамилия. Он же был победителем в соревновании по ориентированию. Нет, не мелькнуло. И вот пришло время написать первое в своей жизни письмо. Чего же Марина понапрасну будет на почту бегать? Но не так-то просто оказывается написать письмо. Тем более, если хочешь, чтобы получилось хорошее. И чтобы не подумали о тебе: "Ну и бестолковый, в ух слов связать не мог". О бестолковом в глазах Марины выглядеть не хотелось. Она-то сама: "Он какой интересный", прислала. И ещё письмо хорошо писать, когда настроение есть, когда всё мирно дома и дела ладятся. А у Дипки настроение было неважное, и всякое дело из рук валилось. Посидел он без толку над чистой страницей и решил: будет что-нибудь интересное, тогда и напишет. Повышел утром в субботу во двор, а там ребята на рыбалку собираются. Он побежал домой, удочки схватил, вовремя подготовил и до Луку ещё успел несколько слов сказать: "Сиди, усатый, жди меня, обед тебе такой принесу". Лапки оближешь. И усатый терпеливо ждал. Но когда за окном потемнело, пошёл дождь, и на небе засверкали молнии, а от страшного раскатистого грома звякнуло в буфете посуда, то домок уже не думал ни о вкусной рыбке, обещанной молодым хозяевам, ни о нём самом. В великом страхе вспрыгнул бабушкино коленье, сжался. Притих, только ушами пошевеливал, когда за окном вновь и вновь что-то рычало. возламывалась, грохотала. Еленотрофимовна гладила перепуганного любимца и со страхом посматривала на серые, кочкаватые тучи, плывущие за окном. Делается-то что делается. Батюшке святый, да где ж он, Димочка наш? Промокнет и зябнет. А то и вовсе на реке-то, господи, как сверкает. И надо ж было в такой час на рыбалку собраться. прибежал Димка и правда, сухой нитки нет. Где ни не пройдёт, тавы следы мокрые. С рубахи капает, со штанов, с волос, с носа. И хоть бы плотвичку или с худого пескарика принёс. Усатый дымок, сочувствием глядя на вымокшего хозяина, простил ему хвостливые утренние речи. Понятно, это ж рыбалка, да ещё погода. Бабушка поскорее тёплой воды в ванну набрала. Сама я вымыть иззявшего внука хотела, но Димка заявил, что уже не маленький, и закрылся на крючок. Вышел румяный в сухой одежде. Бабушка тотчас за стол его. Жуёт Димка, причмокивает, сказки, которые рассказывает. Как клёбло, да повело, вот такая рыбина, рог, что сорвалась. Усытый зелёные глаза уставил на Димку, слушает. Верит или не верит другой вопрос. И бабушка слушает с удовольствием, с любовью, ещё и улыбается, думает про себя: весёлый будет мужик, складно рассказывает. Ещё бы слушала, да телефон зазвонил. Взяла Елена Трофимова в трубку, и лицо у неё сразу погрустнело, осунулось. По-первому её словам Димка понял: звонит Борис Аркадьевич. Удивился. Неужели он ничего не знает? минут 5 Димка сидел, внимательно прислушивался, а потом сердиться начал. Ну для чего она докладывает? Разве приятно дяде Боре слушать? Иногда бабушка умолкала или в чего-то поддакивала. Да, Борис Аркадьевич. Да, спасибо. Дай то Бог, чтобы вышло по-вашему. Когда она положила трубку, Димка недовольно сказал: "Зачем всё рассказываешь?" "Не печалься, Димочка, может и вернётся твоя мама." Борис Торкадиевич умный человек. Не станет, говорит Надежда Сергеевна, жить с Сомовым. Разный говорит круг интересов. Месяц-два поживут, да и расстанутся. А потом развестись недолго. Ах, вздохнула бабушка. Каким человеком погнушалась. Как любит её. Из Москвы вчера вернулся. Книжик редких купил Надежде. А она-то, господи, выбрала. После таких слов и Димка приободрился. Вдруг и в самом деле недолго проживёт мама у Сомова. Хорошо, если бы всё-таки инженер стал его отцом. Машина у него ещё получше, чем у Марининова отца. Гроза чумилась, скрылась за крышами. Постепенно и дождь утих. Но двор был в лужах, ни с мечом, ни с великом не выйдешь. Часов около 5 снова зазвонил телефон, и Димка опрямитью кинулся к аппарату. Мама Ошибся. Где-то на другом конце провода тоже был родной человек, но не мама. А, это ты, Дима. Ну здравствуй, сынок. Батько, ты узнаёшь своего? Это я, я, живой, не битый, в штанах и бриттый. Димка сначала подумал, что отец пьян, а мама дома, уже тише без шуточек спросил отец. Мамы нет, сказал Димка. А вот так фокус. И в какой такой она стороне? Совсем нет. Обожди, стой. Растерялся Фёдор Николаевич. А Димка решил, что главного скрывать не надо. Нет её, замуж вышла. Да ты что? Правда? На другой квартире тебя переживёт. Отец молчал так долго, что Димка подумал: не положить ли трубку? Их жизнь-то жестянка, тяжко вздохнул Фёдор Николаевич. Да ешь для неё. Их сынок, зачем она? Домобы да так жили, люди бы завидовали. Вот шубу ей присмотрел, новая шуба. Хотел обрадовать. И самой Канады шуба, и цена сходная. Да что цена? Я для Нади. Да ничего у меня не жалко. А деньги? Вот они, в бумажник не лезут. Вчера телескопов сдал, хорошие деньги получил. Ещё доложить столько, каракульевую шубу можно купить или мотоцикл с коляской. Тебе и купил бы. Эх, Димка. Принеслись бы свитерком. А хочешь, велосипед куплю. У меня есть, сказал Димка. Эх, мамка, мамка, и когда же она замуж? Недавно. Эх, жизнь жестянка. В трубке послышались гудки. Вот как расстроился. Ужиел Димка отца. Подутрему приснилось, будто мчится он со страшной скоростью на мотоцикле, и под колёсами не земля почему-то, а вода. Только бешеному гимкиному мотоциклу и вода не почёх. Летит стрелой по морю, по волнам. Утром долго вспоминал сон и поражался фантастическому видению, а потом, поразмыслив, решил, что не такое оно и фантастическое, если на доске плавают по морю, то почему нельзя на мотоцикле не плыть, а помчаться на большой скорости? Колёса надо пошире сделать, может, и с лопастями. Плохо, что Любчка нет, с ним бы обсудить эту идею. А что, великие идеи и во сне приходят. В какой-то передачу по телевизору говорили об этом. И всё-таки главное, чем был занят Димка в тот воскресный день? Ждал маму или хотя бы её звонка. Правда, ещё и учился стоять на руках. Возле стенки хорошо получалось. Мог бы и маме продемонстрировать. Но мама не пришла, не позвонила. И письмо он мне написал. Хотел про вчерашнюю грозу написать. Как ловил рыбу, и вдруг налетел ветер, все круглые листья на воде поднял, а у Серёжки с седьмой квартиры панаму сорвало с головы и унёс в речку. Впечатлений было много, но как об этом написать? Он у бумагу приготовил, но так и не решился начать письмо. Только напрасно яз и ручкой насинил.